Глава семнадцатая Я тут же бросилась к нему, приказав, как вчера вечером, лежать. Для верности еще и руку ему на лоб положила и, обращаясь к Игорю, добавила. «Я с тобой закончила. Постарайся дозвониться до кого-нибудь, а я пока приготовлю вам ужин». Прежде чем я ушла на кухню, Олег поймал мою руку уже почти привычным жестом и сказал. «Ты помнишь, что я тебе сказал утром?» Я пожала плечами. «Что ты оборотень?» «Да, и что ты моя единственная. Это значит, что ты предназначена мне. А у Игоря будет своя единственная. Просто он ее еще не встретил. А когда встретит, ему больше никто не будет нужен. Понимаешь?» «Он серьезно ревнует меня к мальчишке?» Поразилась я и чуть не фуркнула. Но, заглянув в обеспокоенные глаза из раненого оборотня, спокойно ответила. «Не знаю, зачем мне эта информация, но я тебя услышала. Надеюсь, когда ты будешь чувствовать себя лучше, ты мне поподробнее расскажешь, что значит «единственное» и чем мне это грозит». «Тебе это грозит только неусыпной заботой и любовью с моей стороны», — хитро сощурившись, заверил меня Олег. «То есть бдительным контролем и бессонными ночами», — уточнила я. Мужчина расплылся в улыбке и отпустил мою руку с явной неохотой. «Ты ведь не против, если я воспользуюсь твоим холодильником и кухней?» — уточнила я у него. «Это теперь твоя кухня и твой холодильник». Мне было приятно это услышать. Кажется, я действительно поверила, что попала в сказку, а не в кошмар. На кухне я нашла куриные окорочка и закинула их в кастрюлю, чтобы сварить бульон для больного. Вернулся Игорь. Он так и не смог дозвониться. Я поставила его чистить картошку». Он смотрел на меня, как преданный щенок. Я вспомнила его волка и фыркнула, представив, как он встает на задние лапы и виляет хвостом передо мной. «Что смешного?» — настороженно спросил парень. Я ему честно рассказала про свои фантазии, и он сильно обиделся. Надул губы, сдвинул брови и ножом заработал реще прежнего. Картошке досталось. Вернее, от картошки ничего не осталось. Я отобрала у него нож и сказала, чтобы проверил, как там Олег. «Что с ним будет-то? Он же оборотень, да еще и альфа. Он уже через пару часов сможет станцевать нам на столе». «Интересная мысль», — усмехнулась я. Игорь опять помрачнел и пробубнил. «Не пойду я к нему. Он там лежит спокойно, дремлет, наверное, а меня учует, опять беситься начнет». Я усмехнулась. «Меня еще никогда не ревновали». «Моему бывшему мужу просто не к было ревновать. Он же меня запер дома, как в темнице. Конечно, ревность — глупое чувство, связано с собственническими инстинктами, а люди не могут принадлежать друг другу. Любить, заботиться, быть верными и преданными — да, принадлежать — нет. Олег не успел меня еще полюбить, так что это в нем животные инстинкты говорят. Логично объясняла я поведение этого странного мужчины, Но, несмотря на всю глупость ситуации, мне было почему-то приятно. За размышлениями я пожарила три стейка из куриного филе, запекла овощи, доварила бульон. Мы с Игорем поели за столом, пока Олег дремал. Но запах еды его разбудил, и я кормила его с ложечки бульоном, от которого он упорно пытался отказаться, требуя мяса. Мясо я резала маленькими кусочками и кормила его с вилки. Он принимал еду из моих рук и млел. На меня никогда с таким восторгом не смотрели. Даже Шурка, когда была маленькая, и получала от меня желанные конфеты или пирожные. Когда мы все были сыты, а кухня прибрана, я присела рядом с Олегом у дивана. Игорь мерил нервно-гостиную шагами, не находя себе места. «Хватит нервировать меня, волк!» — проворчал Олег. «У тебя уже наверняка рано затянулась. Оборачивайся и вали домой». «Так уже ночь за окном. Куда ты его гонишь?» Возмутилась я. «Он дом по запаху и без зрения найдет», — заверил меня оборотень. Было видно, что Игорь не хочет покидать нашу компанию. Он растерянно чесал загривок и никак не мог придумать, чтобы такого сказать. Я тоже не могла решить, как правильнее поступить в этой ситуации, послушаться своего вроде как мужчину или защитить мальчишку. Затянувшуюся паузу прервал стук в дверь.